Катаклизм закончился или ещё нет?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 Честно говоря, когда я увидел то, что случилось с тем полуостровом, то сразу же подумал о том, что церковь больше не будет единой. И в первую очередь по той причине, что сам отец Дионисий мне рассказывал про то, как между собой постоянно грызутся все эти умники, которые находятся на вершине религиозной организации в каком-либо из государств. Те самые архиереи. Эти разумные категорически не умеют отступать. Более того, для них имеет огромное значение именно то, что теперь никому не придется отчитываться никогда и не перед кем. Не придется объясняться за свои поступки. Для них теперь важно будет то, что они хозяева. Поэтому я от И тут же принялся рассказывать Анастасии о том, что лучше их сразу прижать. Иначе эти умники подумают, что они теперь решают все и везде. Судя по всему, а также и по той истории, которую я изучал в библиотеке старого графа Деарн, на той же земле очень часто такие вот религиозные фанатики сами провоцировали и устраивали войны. Ну, раньше нас хоть как-то сдерживала Единая Церковь и сам Вселенский Патриарх, а в том королевстве Астория вообще была тишь да благодать. И все именно по той причине, что там и находился центр веры. Никто из королей даже и подумать не мог о том, что можно было бы по какой-то глупости объявить войну этому государ государство. Так какой-то ситуации в любой момент к этому делу могли подключиться и другие представители королевской знати. А уж после того, как выяснилось, что королём этого государства мог, кстати, только священник, и тот одобренный напрямую вселенским патриархом, то тут вообще стало понятно, что там главное богу молиться. Хотя кто-то назвал эту землю раем рукотворным, и я бы так не сказал. Всего лишь по той причине, что по рассказам тех же торговцев, которые там часто бывали, местные крестьяне часто выглядели даже хуже, чем крестьяне у наших дворян, про которых я как-то рассказывал, так как у них выгребали буквально всё. И если у нас таким образом занимался грабежом только дворянин, а церковники редко когда могли ссунуть свой нос в какую-либо деревню, то тут грабили буквально все. Любой священник, даже проезжающий через деревню, мог спокойно остановиться и забрать то, что ему понравится. А крестьяне вообще не могли ничего сделать. Они были бесправным скотом, и это вряд ли как-то идет в соответствии с догмами церкви. Хотя я заметил один маленький нюанс. Священники очень часто любят получать людей именно тем, что если тебя ударили по правой щеке, то нужно подставить левую. Но при всем этом, сами почему-то это правило сразу же забывают, это когда дело касается именно их интересов. Вот же кавер за ситуации. Вы так не находите? Может быть, поэтому тогда в далёком прошлом наш народ и изгнали с земли. Чем больше я думал над этим, тем больше понимал, что, возможно, в чем-то была и наша вина. Вернее, вина наших далеких предков. Ведь как-то же случилось подобное. Кстати, надо будет озадачить потом Кадавра тем, чтобы он попробовал просчитать направление полета корабля-колонизатора, который привез наших предков тысячу лет назад на эту планету. Может быть, все-таки слетать к Земле и посмотреть на то, как они там живут, и живет ли на той планете вообще хоть кто-нибудь? Вообще-то, представители Единой Церкви все время рассказывали нам о том, что Земля была уничтожена в результате катаклизма. Такого же, рукотворного, как устроили и здесь. Но тут у меня сразу же возникает встречный вопрос. Сейчас я видел этот катаклизм. Я видел то, к чему он приведёт. Видел, какие потери среди людей были. И скажу сразу, если что-то подобное было и на Земле, то людям было бы не до постройки корабля колонизатора. В таком состоянии, когда идёт подобная война, я уже молчу про какие-нибудь ядерные взрывы или ещё что-нибудь, так как банально не знаю того, чем это всё может быть опасно, можно понять, что люди будут бежать в панике, хватая всё то, что им только в руки попадётся. Тут же было планомерное изготовление корабля колонизатора и подготовка к полёту. А значит, что это дейлось достаточно медленно, размеренно и с учётом всех факторов. То есть можно понять, что в данной ситуации никто и никуда не спешил. Как следствие из всего этого можно понять, что никакого катаклизма, скорее всего, на Земле банально не было. Просто кто-то взял, возможно, обманом, загнал сотни тысяч людей на корабль, если не миллионы, и отправил их в этот проклятый полёт. Нет, я не спорю. Грех жаловаться тому, кто фактически находится на вершине, так сказать, пищевой цепочки в королевстве. Но проблема не в этом. Главная проблема заключается сейчас именно в том, что проблемы с земли мы перенеслись сюда. Та же самая тяга к власти и захват у кого-либо, чтобы вынуть из себя подчиняться. Ведь все разумные, кто со мной сталкивался, все время пытались меня использовать. Будь то обычные дворяне нашего королевства, или священники из единой церкви, или и те же графы с космической станции. Все они хотели от меня что-то получить, и при этом ничего не давать в ответ. Типичный тому пример тот самый договор, который пытались подсунуть теографы королю Матвею, чтобы тот подписал подобный документ, являющийся просто полной глупостью. Я бы вообще назвал его Филькина грамота. Почему? Да просто потому, что поставками таких ресурсов в королевстве занимаюсь лично я, и никто другой за моей спиной их поставлять просто не может. Нет, я никому не запрещаю. Идите в дикий лес и добывайте то, что вам нужно. Только не трогайте мои плантации. Остальное мне не интересует. Однако скажу сразу, никто не хочет делать подобных глупостей, так как все считают, что это смертельно опасно. Не спорю, опасность есть и достаточно большая, но если ты хочешь выжить и стараешься не нарываться на неприятности, всегда есть шанс выжить и там. Правда, не сейчас. Сейчас все животные в диком лесу просто обезумели. Как я уже сказал, и даже не раз, хищники судорожно искали себе пропитание. Травоядные забились кто куда, поэтому там можно было очень легко нарваться на большие неприятности. Тем более, что постоянно текущая с неба вода банально не оставляла ни единого шанса, так как она смывала все следы, как твои собственные, так и хищника, и ты мог банально наткнуться прямо на его логово. Как вы думаете, что случится с вами, если вы совершенно случайно провалитесь там в берлогу местного медведя? Думаю, что мало приятного. для вас, не для медведя Кстати, что касается моих плантаций, я их спас с помощью кадавра, и там всё было в порядке, так как сейчас эти имплантации вполне себе спокойно продолжали действовать под его присмотром. И там росли растения, которые мне были нужны. Ведь дроны кадавра перенесли их в специально закрытые помещения, где воссоздали внешнюю среду, вплоть до освещения, какое оно было в лесу, а также температурного режима и влажности. А вот всё остальное было уничтожено. Я имею в виду в диком лесу. Были даже случаи, когда огромные деревья, которым текущая вода не успевающе уходить в почву, просто вымывала корни. эти огромные исполины банально падали на землю, ломая молодую поросль вокруг. Такие места мы, конечно, сразу же отмечали на карте. По той простой причине, что потом все это понадобится. При строительстве, например, тех же самых деревень, которые надо будет восстанавливать. Зачем я заранее начал подготовку к ремонту разрушенных домов в деревнях? А тут все просто. Вы знаете, что может произойти с деревянным домом, если его постоянно поливать водой с огромной силой и скоростью и при этом подвергать ударам сильного ветра? В замке окна уже месяц не открываются. Из-за того, что порывы ветра могут запросто вынести эту слюду или стекла, которые стоят у меня в личных покоях и бросить прямо в лицо тем, кто находится рядом. Это риск. Легко можно не только без глаз остаться, но и вообще погибнуть. А я этого не хотел бы. Как я уже сказал, из замка на простор или во двор выбирались только по особым причинам. Стражники, конечно же, старательно тренировались, и научились они за это время многому. А вы думаете, что легко пытаться залезть на стену, которая скользкая, как стекло из-за текущей сверху воды? А они уже научились. И сейчас все мои стражники были действительно похожи на каких-то легендарных бойцов специальных подразделений древности. И даже казалось, что им буквально все по плечу. Я и не спорил. Тем более, что тот же кадавер не забывал подбрасывать нам полезные подарки. Кстати, землетрясение в том самом горном районе, где он вел добычу ресурсов, открыло несколько новых жил ценных руд в виде их на поверхность. И он буквально пританцовывал бы на месте, конечно, будь у него те самые ноги. Всё только из-за того, что там были такие ресурсы, названия которых мне сейчас ничего не говорят. Однако они будут нам весьма полезны для создания собственного корабля и подготовки его к полёту. Когда Вороже разработал специальный модуль жизнеобеспечения, который сейчас старательно и создавал. Причём часть деталей и модулей он решил взять обманом с космической станции Аграфов. Там у них был промышленный синд... дезатер. И когда Вра формул заказное изготовление нескольких блоков, на которых у него просто не хватило ни ресурсов, ни возможностей. Когда они будут изготовлены, он придумает, как передать их на планету. Но это надо сделать так, чтобы эти умники даже не задумывались о том, что передают и кому, так как это оборудование имеет отношение к седьмому поколению. Хотя это модули, отдельно взятые, а по отдельности они ничего не стоят. Ты просто использовать не сможешь. А когда Вур сможет? Тем более, что он уже практически всё подготовил. К тому же сам тот корабль, который он создавал, искусственный интеллект решил создать, используя трёхмерные модели про «Странство внутренних помещений Королевского дворца, где я бывал, и моего собственного замка». Ну, честно говоря, если я возьму как членов экипажа с собой кого-то из собственного графства, этим людям будет проще привыкнуть к коридорам, которые выглядят как каменные в каком-либо замке, чем к сплошному металлу вокруг. Главное, чтобы он не сделал их действительно из камня. Услышав такое предположение от меня, этот древний искусственный интеллект долго пытался осмыслить то, откуда у меня вообще могли взяться такие предположения, так как он банально не понимал того, как можно попытаться сделать каменную кладку на космическом корабле. Ведь он, по сути, делал своеобразные панели, и синтезированного напыления. Оно выглядит как камень и похоже на камень, но камнем не является. Этот материал больше похож на дерево или пластик. Я уже сталкивался немножко с этим материалом и примерно представлял себе его качество. Однако по ощущениям это будет камень. Прекрасно. Представляю себе глаза графов, если кому-то из них придётся побывать на борту такого корабля. Думаю, что их порадует такое строительство. Ко всему прочему, на борту этого корабля Кадав решил создать полноценную зону отдыха. В качестве образца он использовал то, что делали представители одной из разумных рас, которую он также в прошлом уничтожил. Эта раса выращивала сады в космосе. Представьте себе. Они использовали искусственную гравитацию и огромные мощностные силовые поля. По меркам содружества они использовали силовые поля вроде тех, которые именуются силовыми полями планетарного класса. их устанавливают на планетах, и никакой корабль с ними помощностью просто не справится. Однако именно таким полем они позволяли себе закрыть целый сад, вроде своеобразного прозрачного зонтика, сквозь который даже воздух не уходил. Благодаря чему под этим прозрачным видом защиты они создавали отдельно взятую экосистему. Када вы решил использовать такую возможность, чтобы создать на борту корабля аналог своеобразного леса, ведь он уже знал о том, что в лесу я отдыхаю душой. Там будет небольшое озеро и даже рыба будет там плавать. На этот случай он специально заморозит несколько образцов различных рыб из реки чтобы выпускать их в это озеро время от времени, если вдруг я захочу рыбку половить. Попутно там будет настоящая почва, трава, в общем, вся сопутствующая экосистема. За всем этим будет специально следить отдельно взятый искусственный интеллект младшего класса, который не позволит каким-то там насекомым и даже птицам распространиться по всему кораблю. Прекрасно. Мне ещё только муравьёв в поселении хватало. Хватит и того, что некоторые муравьи в диком лесу могли вырасти размером с мою ногу. Я имею в виду в длину, а их жвалы вообще были похожи на полноценные кинжалы. Так что связываться с такими насекомыми я бы никому не посоветовал. Также в этом парке будут и деревья, живые и полноценные. А это было очень важно. Конечно, у кого-нибудь тут же могли бы возникнуть вопросы по поводу того, как я собираюсь получить тот груз с торговой станции, если оборудование, которое там будет изготовлено, имеет отношение к седьмому поколению. Ведь эти разумные явно не захотят предоставлять нам ничего такого в виде тех же поставок. А тут все просто. Учитывая тот факт, что кадавр сейчас старательно контролирует все происходящее там, можно было понять, что этот искусственный интеллект решил схитрить. Сначала эти разумные подготовят груз для отправки на планету. И как только это будет сделано, кадавр самостоятельно через искусственный интеллект станции просто подменит пару идентификаторов на ящик. в ящиках. И к нам среди разного старого хлама отправится тот самый груз с этими разными модулями, которые ему нужны. Всё-таки у них в астероидном поясе было больше выбора из различных руд, и то, что ему было нужно, имело значение. Такой материал, который они использовали для создания этих модулей, находится именно на астероидах, на планетах его просто не бывает. И это меня, конечно, немножко раздражало, но выбора не оставалось. Поэтому я со спокойной душой сейчас просто ждал, когда закончится вся эта непогода и прекратится катаклизм, который едва не стал приговором для всей нашей своеобразной колонии. Для чего мне было нужно ждать В конце всего этого, да тут всё просто. Дело в том, что вся ситуация уже начинала переходить определённые границы, и мне нужно было сделать так, чтобы эти разумные наконец-то поняли. Все те ресурсы, которые они хотят получить, продать и могу только я, а никак не как ни король Матвей. Я понимаю, что они будут сначала пытаться договориться именно с королём. Пожалуйста, но есть одна большая сложность. Кто им сказал, что этот самый король им вообще чем-то поможет? Ведь по сути, чтобы король мог продавать такие ресурсы им, ему сначала всё это нужно у меня купить. А я в последнее время прекрасно понял, что торговать лекарственными травами или корнем женьшеня вообще не буду, так как это слишком глупо, расточительно получается. Тем более, что подобный корень, как оказалось, был необходим графам именно для создания регенерона, а это вещество стоит огромных, буквально баснословных денег, по крайней мере, в том же содружестве. Как я уже сказал, Кадавр уже мог контролировать гиперпери Петчук и сообщал мне много интересного с их баз данных и знаний. Надо сказать, что по сути сейчас он контролировал всю эту звёздную систему. И меня немного нервировало то, что их системы обнаружения и патрули заметили в ближайших звёздных системах появление разведчиков потенциального противника. Корабли-разведчики Агарской империи. А с этими работорговцами мне связываться не хотелось бы. По крайней мере, до тех пор, пока у меня нет на руках достойного способа им ответить. Ведь для всех этих разумных мы все потенциальные рабы, до тех пор, пока ты дикарь и не имеешь нейросети в голове. ты никто. Но даже если у тебя всё это есть, ты всего лишь гуча. На их языке это означает пока ещё не раб. Вот именно. Для них все пока ещё не рабы, даже живущие в содружестве. А тут целая планета с сотнями тысяч людей, которых можно загнать в рабство. Это для них просто невероятно огромные деньги. Возможно, именно поэтому они сейчас и пытаются добраться до колонии. Я понимаю, что со временем среди торговцев появятся и их представители. Ведь не зря же этот великий дом Лауриан строит здесь именно торговую станцию, которая, по сути, должна стать своеобразным торговым аванпостом на этой территории. А учитывая тот факт, насколько здесь носятся с технологиями, можно сразу понять, что данная территория будет пол сообратся особым спросом у многих, даже у пиратов. Кстати, в этих базах данных было и про пиратов много интересного. про различные расы, которые есть в содружестве. Знаете, почему в качестве переговорщиков эти разумные использовали именно аграфов? Начнём с того, что их внешность располагала к общению. По сути, по меркам тех же выходцев с земли, это была буквально ангельская внешность. Хоть немного и субтильная, худощавая, но всё же очень красивая. А ведь содружество сейчас имелось государство своеобразных монстров, которых по-другому и не назовёшь. Их называли хардарии. Это была этакая смесь человека и паука. Торс человека крепился к телу паука. Жуткая смесь. Можно заикая остаться, если в теноте увидишь. Но для содружества в этом нет ничего странного. Были также и ламии. Это тоже была своеобразная смесь человека и змеи. Торс человека был присоединён к телу змеи. И это всё были отдельные расы. Вот скажите мне, пожалуйста, если всё это был замысел высших древних существ, вроде тех же притеч, зачем было такое создавать? Я понимаю, что сами эти существа не виновны в том, что такими родились, но всё же вопросов было много. Были даже вообще непонятные существа, именуемые Ильсни, которые по сути представляли себя своеобразные симб нескольких разумных существ, создавая таким образом живой корабль, что и позволяло им путешествовать в космическом пространстве. Все это я хотел бы увидеть своими глазами, но сидя здесь на планете, я никогда не увижу ничего подобного. Вряд ли те же аграфы захотят кого-то допустить отсюда, чтобы передать возможность торговать с кем-либо еще. Им выгодно держать нас в неведении, выгодно держать нас на этой планете. Они сейчас хотят получать в качестве поставок ресурсов тот самый корень женьшеня. Прекрасно. Только вот выращивать его на планете они не могут. Хотя, если им всё рассказать, то с этим даже у них проблем бы не было. Однако, скажу сразу, они всё равно не успокоятся. Они будут желать, чтобы я сидел здесь и как какой-то крестьянин просто всё время торчал на своих плантациях и выращивал то, что им так нужно, и чем больше будет урожай, тем лучше. Для них лучше. Я же на такую глупость не собираюсь поддаваться. Тем более, что сейчас обе свои плантации я уже спрятал. Это раньше отслеживая перемещение по дикому лесу моих людей с арбиты, они могли бы всё же найти местоположение моих плантаций. Просто они не знали, как это сделать. Но если дать разумному в руки какой-нибудь высокотехнологический предмет со специальным маяком, как мне объяснил кадавр, то отследить его в диком лесу среди какофонии жизненных форм будет не так уж и сложно. Мне же это было ни к чему. Именно поэтому я и решил, что эти плантации я не оставлю. Если кто-то отправится в дикий лес и найдет дикорастущий корень женьшеня, то это его право. Такие смельчаки у нас тоже иногда находились. Я же свое имущество отдавать не собирался. Ведь на моей плантации росло достаточно много корня женьшеня. Про корень мандрагора я вообще молчу. Кадавр сказал, что его нужно изучать на достаточно современном и надёжном оборудовании, что было для меня вполне понятно, ведь и ему, и мне очень хотелось выяснить тот факт, почему сок корня мандрагоры именно определённого мужского или женского образца так воздействует на разумных. Для этого нужны эксперименты, нужны испытания, а значит, нужны и подопытные. Конечно, мне не хотелось кого-то отравить. Я же прекрасно помню о том, что если ты дашь сок женского корня мандрагоры мужчине или наоборот, то просто отравишь человека. А если он и выживет, то уже не будет иметь никакой возможности размножаться по той причине, что станет абсолютно стерилен. Поэтому проводить такие эксперименты мне бы не хотелось, по крайней мере, над невинными. А вот если мне попадётся какой-нибудь преступник, то можно и на опыты пустить, так сказать, во благо будущих поколений. Но сейчас мы должны были со сосредо... предоточиться на других вещах, так как эти проклятые дождевые тучи постепенно начали расходиться, и дождь, хотя и медленно, но все же прекратился, хотя шел беспрерывно почти три недели. По сути, можно было понять весь тот вред и урон, который он нанес нашей территории. Я уже молчу о том, что случилось с деревнями. Их просто не было. Серьезно. Все деревенские дома вместе с заборами, когда-то окружающими деревни, банально смыло. Устояли только каменные здания, например, тот же город Арн, окруженный каменными стенами. Благодаря моей предусмотрительности, голода у нас не было, так как запасы пищи еще были внести. наличии. Однако я не знал, закончится ли все на этом, или будет еще продолжение. Кадавр фиксировал через спутники наблюдения, что продолжаются сейсмические удары, но уже слабее. А значит, все же есть шанс, что наш континент все-таки не уйдет под воду. Хотя были и некоторые сложности, и то, что одно государство было полностью уничтожено, являлось всего лишь началом. Наш материк, на котором мы находились, все же раскололся, после чего разошелся, и между его осколками возник целый пролив в пару-тройку километров шириной, отделивший еще одно государство. Хотя это княжество и Ерехонское было вообще. немного странным. Оно было маленьким и мало на что было способно. Зато теперь получилось так, что это княжество оказалось на отдельном острове, да еще и с целым куском территории соседнего королевства. Причем это были земли именно королевства Хирган. А это было как раз наши весьма беспокойные соседи. Интересно. А король Дмитрий рад тому, что у него почти треть территории ушла к соседям? Или же все-таки в чем-то обижен и на кого-то там гневается? Ну вообще-то, намереваясь у кого-то отнять землю, будь заранее готов к тому, что тебя могут дать по шее и отнять твою землю. Что и произошло в данном случае. И теперь король Дмитрий... три наверняка, если еще жив, просто бесится от бессилия. Ну а что он может сделать? Против природы не попрешь. Если уж кусок материка откололся, то ему радоваться над тому факту, что весь материк под воду не ушел. А ведь могло этим все и закончиться. Нет. У меня, конечно, было достаточно надежное место, где я мог бы спрятаться. Добраться до базы кадавра мне бы удалось с теми, кого я забрал бы с собой. Но всех забрать я бы не смог. Даже из замка. Да и куда бы я их там девал бы? Разве что в криокапсулу бы засунул. А потом, что мне с ними делать? Вопросов много, а вот ответов практически нет. Однако все обошлось. И, свою тайную базу, перед кем попала, нам не пришлось демонстрировать. И когда вруспел за это время раздобыть достаточно много ресурсов, которые могли помочь ему продолжать строительство корабля. Он практически уже закончил строительство несущей рамы корабля, который я хотел назвать Тарантул, и попутно он синтезировал бронированные плиты, которые чешуйками выложит на этом корпусе. После чего уже поверх них начнётся синтез верхней брони, которая должна быть единым слоем. Корабль получался специфический, но думаю, что мне вполне подойдёт. К тому же то самое оборудование в виде полноценных модулей, которое он намеревался использовать, ему удалось все-таки воссоздать при помощи своих технологических мощностей, и это имело достаточно большое значение. Но и тут были некоторые сюрпризы, так как работая с этим видом брони, он вдруг выяснил, что ее можно сделать фактически не просто кристаллической, а даже более того. Эту броню можно было сделать из машин, очень микроскопических, из так называемых нанитов. Пока он разбирался с способом подготовки к синтезу этой самой кристаллической брони, то обнаружил в данных, которые попали к нему от представителя этой самой расы, что ее и разработала, тот самый факт, что один из ученых, который занимался разработкой этой брони предлагал новый вид такой же защиты, но более совершенный, именно из-за того, что там использовались кристаллические наниты. По сути, они были хороши именно тем, что такая броня очень пластична. То есть эта броня, по своей сути, не нуждается в ремонте. Наниты просто получают нужный материал, сами перерабатывают его и создают свои копии, которые тут же закрывают какую-то прореху, или, если нужно, наращивают слой брони. Если же нужно изменить конфигурацию самого судна, ты можешь сделать любые изменения в каркасе. А наниты сами закроют его броней. Более того, они могут сами создавать каркас. Им можно предоставить, придать любую форму, любой вид. А по прочности и защищённости, как оказалось, они сильно превосходят даже эту кристаллическую броню, как минимум, в несколько раз. Почему? А вот тут всё ещё интереснее, чем можно подумать. Дело в том, что такая броня пластична не только в плане изменения своей конфигурации, она пластична и в переработке, и в поглощении. Вот, например, кто-нибудь может выстрелить по этой броне лазерным лучом. Что такое лазерный луч? Это узконаправленный, концентрированный пучок когерентной энергии, как сказал мне Кадавр. Но в первую очередь это именно энергия. Эти же кристаллические красавцы, которых и глазом-то не разглядеть, получают эту энергию и распределяют её по своему так называемому сообществу. По сути, такую броню прожечь в принципе невозможно. Её можно пройти только одним образом: послав специальный сигнал и приказав этим нанитам сделать проход. Если сигнал ты не пошлёшь, то никогда не пройдёшь внутрь такого корабля. Удобно, знаете, Вообще-то, что является слабым местом в любой броне корабля? Именно различные люки и шлюзы, какие-либо модули, которые выступают над поверхностью брони. Например, те же самые шахты для стволов орудий того самого главного калибра, которые кадавр собирается расположить как раз вдоль центральной оси корабля, так как они слишком велики, чтобы делать их подвижными. Так вот, вот эти самые наниты позволяют вообще в бронине делать никаких люков. Есть определенная зона этих нанитов, которая получает сигнал. Они тут же создают нужный проход. Производится выстрел, они снова получают сигнал и заращивают этот проход про практически мгновенно. По сути, в этих местах броня будет такая же, как и в любом другом месте. Честно говоря, лично меня такое открытие порадовало. Кроме того, повьевшийся в его мозг привычки, кадавр тут же принялся планировать, как можно использовать эту технологию в нападении. И выяснил, что при помощи таких нанитов можно создавать своеобразный снаряд, который выстреливается в сторону корабля противника. И вот же казус ситуации. Такой снаряд опасен именно тем, что он может банально взорваться, даже не долетев до вражеского судна. Но на месте взрыва он создает своеобразное облако нанитов. Если мой корабль пройдет через это облако, то он просто просто соберет нанитов рассеянных в рассеянных пространстве на свою броню, где те тут же включатся в общее сообщество нанитов на этом судне, выполняющих определенные функции. И все. Если же в это облако попадет какой-нибудь корабль противника, то его ждут некоторые неприятности, ведь эти наниты начнут разрушать корабль противника, так как увидят в нем угрозу. Более того, они сразу же начнут создавать копии себя из подручных материалов, то есть из брони этого судна они просто начнут делать все у новых и новых нанитов, которые будут также разрушать этот корабль. По сути, подобное судно можно банально уничтожить, всего же выпустив на него облако этих нанитов. Да ими можно весь мир уничтожить, задумчиво выдохнул я и медленно покачал головой. Нет, такое оружие надлежать под жёстким контролем. А они вон уже тоже доигрались с оружием, которым можно было миру уничтожить. И ещё неизвестно, то чем аукнется нам всем тот факт, что эти умники использовали заряды в подземельях своего проклятого монастыря. А знаете, в чём был основной казус ситуации? Тот самый разлом, который разделил наш континент и отделил княжество Иерихонское от общей массы жителей этой планеты, как раз и прошёл по тому гребню гор, где ранее находился тот монастырь. Возможно, это и было последствием взрывов тех самых карающих дланей Господа, как называли святоши из церкви эти самые ядерные заряды. Может быть, в данном случае я точно ответить на этот вопрос просто не могу. Однако я понимаю один важный нюанс. Ни в коем случае нельзя давать подобное оружие в чьи-либо руки, так как подобная глупость может очень плохо закончиться. Значит, нужно контролировать его так, чтобы никто не мог впоследствии что-то подобное использовать против других разумных. Кроме того, нужно, как следует, изучить такие технологии. Вот, например, зачем уничтожать корабль противника до его захвата? Может быть, и такое, что на борту этого самого корабля есть что-то ценное, что может и мне самому пригодиться. Потом, конечно, можно сделать так, чтобы этот корабль просто и исчез... а я всего лишь получу усиленный броневой пояс на своем судне. Конечно, когда Кадавр выслушал мое мнение, он с ним согласился, ведь на кораблях могут быть артефакты древних и тех же предтеч, а если на Нитам будет просто отдан приказ уничтожить все чужое, так они и артефакты древних уничтожат, а вдруг среди них все же будут артефакты тех самых предтеч. Мне же нужно знать то, с чем я еще могу столкнуться, кроме этого проклятого обелиска, который вокруг себя буквально наращивал силу жизни. Мне вся эта ситуация банально не нравилась, тем более, что в последнее время этот обелиск стал вести себя как-то странно. Он не стал вести себя как-то странно, Он начал словно вибрировать и пульсировать еще больше. Чаще, чем это было ранее. Как будто он к чему-то готовится. Именно поэтому мне хотелось бы держаться от него как можно дальше. А такая броня из нанитов, которую можно было изготовить, имела очень важный нюанс. Она поглощала абсолютно любое излучение. Даже то самое излучение жизни, которое старательно транслировал этот обелиск, подобную броню банально не могло пройти. Наниты ее перерабатывали и усваивали, усиливая свою эффективность. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что по броне из нанитов можно ударить и каким-нибудь тяжелым снарядом. Можно, но тут есть два нюанса, про которые не стоит забывать. Первый нюанс касается как раз именно того, что эти наниты пластичные. Они могут поддаться на давление и изменить свою конфигурацию, чтобы таким образом просто сбить траекторию движения снаряда. К тому же не забывайте и о том, что они все перерабатывают. Они переработают даже этот снаряд, что тоже имеет свое значение. И такие нюансы никогда не стоит сбрасывать со счетов. К тому же, постепенно наращивая броневой слой, никто не помешает мне впоследствии при помощи этих же самых нанитов нарастить и размеры корпуса корабля. Как я уже узнал, тот сам мой гипердвигатель, который собирался использовать кадавр, мог позволить спокойно проходить через гиперпространство корабль любой конфигурации и размера. Всё зависело только от того, что именно ты хочешь получить. А если эти наниты позволяют создавать буквально любую конструкцию, то кто помешает из этих же нанитов создать дополнительные отсеки для корабля, куда можно будет воткнуть какие-нибудь полезные модули? Да никто. Интересно, ответил на моё предложение кадавр, изрядно задумавшись. Я не рассматривал эту проблему с такой стороны. Но если это так, то можно проработать систему создания и синтеза таких нитов, не задумываясь о корабле. Нониты просто будут упакованы в блоки, и когда будет нужно, они просто вокруг самих модулей сформируют то, что будет необходимо, и в той конфигурации, которая будет нужна. Судя по голосу кадавра, он совершенно не ожидал от меня такого открытия. Ну а что он хотел? Я просто хотел сделать так, чтобы можно было иметь в своих руках возможность путешествовать на корабле, который будет похож на то, что именно я и хочу. Только вот ограничения в модулях заставляли задуматься. Теперь же этих ограничений просто не будет. Правда, придется еще немножко подождать. Но кадавр уже начал синтез нонитов, нужный на на конфигурации. А знаете, как страшно смотреть на то, как только что стоявшая перед тобой монолитная балка, сделанная из того самого синтезированного усиленного кристалла, начинает буквально плавиться на твоих глазах. При этом нет ни температуры, ни какого-то там излучения. А если присмотреться через микроскоп, то ты увидишь какое-то странное шевеление, вроде небольших огоньков, которые мерцают по линии изменения этой балки, словно её что-то пожирает прямо на твоих глазах. Я даже испугался, что эти наниты и меня сожгут. Однако оказалось, что в этом случае мне ничего не грозит. У них есть команда уничтожить определённый объём и использовать его материал для воссоздания себе подобных. Так что тут получается этакая самодостаточная система, которая может уничтожить целую цивилизацию. А вот скинь блок таких нанитов на какую-нибудь планету, которая имеет высокие технологии. Да хотя бы несколько десятков тысяч. По сути, это будет небольшой кусочек кристаллического материала. Что-то вроде наконечника стрелы. И то, в наконечнике стрелы их будут миллиарды. А десятки тысяч это будет какой-нибудь микроскопический камушек. Кто на него обратит внимание? Да никто. И вот этот камушек рассыпается в пыль. А пыль несет по дороге ветер. И вот представьте себе такую картину. Эта пыль налетает на какое-нибудь здание. Сначала ничего не заметно, но потом здание начинает разрушаться, как будто его пожирают какие-то странные короеды. Если это произойдёт ночью, то никто вообще ничего не поймёт. Однако к утру этих нанитов будет уже в миллион раз больше, а достаточно большой район города может вообще прекратить своё существование. Если у них есть приказ уничтожать всё не имеющее живой материи, то эти наниты оставят живых населений. А вот всё технологическое или искусственно созданное, вроде того же пластика или металла, банально уничтожат. В результате чего на планете останутся голые и босые аборигены, которые ничего не могут сделать без технологий. И банально даже не знают того, что им теперь делать дальше. Это какая бескровная война. Хотя война же бескровной в принципе не бывает. Подожди, внимательно выслушав такие радужные предположения кадавра, я внезапно вздрогнул, когда у меня в уме проскользнула одна догадка. Картина, конечно, весьма интересная получается, однако скажи мне о том, что будут делать эти самые наниты, если, например, с таким приказом они наткнутся на человека с модификациями в виде той самой нейросети или каких-то имплантов. Этот вопрос заставил кадавра задуматься на очень долгий срок. Он буквально несколько дней молчал, а это невероятно долго, с учетом его возможностей к расчетам. Потом все-таки рассказал мне о том, что таким образом эти наниты могут банально убить человека, потому потому что они уничтожат и нейросеть, и импланты. Да, они не тронут живую ткань. Однако такой человек не просто так их устанавливает, а значит, нужно над этим нюансом поработать. Мне ещё не хватало, чтобы преиспользовать не таких нанитов, а не банального уничтожителя всех подряд разумных. И я не шучу, когда так говорю. В том же содружестве практически все ходят с этими нейросетями, хотя бы с простейшими. Уже только по этому можно понять, что это и есть искусственное оборудование, внедрённое в организм разумного хирургическим путём. Как результат нужно проработать программную среду этих маленьких, буквально микроскопических убийц. Именно так искусственный интеллект древних называл разум этих маленьких существ. Кстати, у них был именно коллективный разум, если кто не понял. Вот им мы и будем пользоваться. Потом мне даже страшно стало, когда я себе только представил, что надо будет каждого из этих неонитов ловить и пытаться им по отдельности что-то вбить в голову. Таких же даже на контеме его пальца будет не 1 миллион. Это, кстати, ответ на то, что многие бы спросили, когда речь шла, например, про уничтожение какого-нибудь корабля этими маленькими монстрами. Их же не станет столько же, сколько, сколько в объёме представлял тот корабль. Их станет много по численности, но по своему размеру хорошо, если с того же самого километрового корабля, который в содружестве называют линейным крейсером, получится хотя бы группа этих самых нанитов размером с мой кулак. Там же не каждый материал им подходит для воспроизводства себе подобных. Большую часть материалов они перерабатывают для получения энергии, часть для того, чтобы себя модифицировать. Так что тут сложный вопрос. Вот именно поэтому те разумные, кто разрабатывал подобную технологию, и отказались от её использования. Всего лишь по той простой причине, что это было несоразмерно затратам. Проще говоря, очень дорого. Мне же выбирать особо не приходилось, и поэтому я рассчитывал на то, что этот своеобразный рой нанитов, находящийся в моём полном подчинении, будет мне полезен. Но при этом нужно заранее предусмотреть среди множество различных нюансов, которые могут очень катастрофически отразиться на моём собственном бытии, а я бы этого не хотел. Для того, чтобы представители аграфов больше не пытались глупо искать посредников, а наконец-то поняли, что надо обращаться напрямую ко мне, я специально объяснил всё королеве Анастасии, при этом дав ей чёткий намёк. Я не собираюсь обделять королевство теми благами, которые они могут получить от такого сотрудничества, так как отлично понимаю то, кто мой настоящий благодетель. Хотя по сути эти благодетели уже меня замучили своими проблемами. Вот, например, сейчас, когда постепенно начала настраивается погода, что напрямую говорит о восстановлении климата, и вполне возможно, что всё вернётся на круги своя. Королева в первую очередь попросила меня отправить группу стражников в столицу, чтобы выяснить то, что происходит там с королём Матвеем, а также и узнать все последние новости. Ну, это её желание для меня было вполне понятно. Однако потом, когда всадники уже исчезли вдалике, старательно сдерживая коней, чтобы те не попали в какую-нибудь яму, скрытую под вадённой дорогой, она вдруг вспомнила о том, что королевству явно понадобится и финансовая помощь. Ваше величество, ну вы хоть совесть-то имеете? Вы не забыли потому что королевство мне и так 200.000 золотых должно. Раздражённо одёрнул я Анастасию, которая начала фантазировать о том, что было бы неплохо, если бы я выделил ещё тысяч 200 или даже 250 на восстановление государства. А давайте посчитаем, сколько вы сумели сэкономить, воспользовавшись моим предупреждением. Вы только представьте себе, то какие бы у вас сейчас были потери, если бы я не предупредил вас о том, что наступает этот проклятый катаклизм. Да по сути, вы были бы просто разорены, если бы вообще выжили. А если вам интересно узнать, что происходит у тех, кто не подготовился, то вон, напишите письмо своему брату. Рату. Он вам, надеюсь, всё в красках распишет. У него-то королевство досталось от всей души озверевшей природы. А мне и так 15 лет ваша казна будет возвращать эти деньги, которые вы мне должны. А вы ещё хотите взять долг? Хорошо. А где я их возьму? Вы начали разработку золотого рудника? Построили там город шахтёров, как обещали? Я получу с этого хоть одну выплату? Нет. Так откуда у меня возьмутся деньги? Тем более такие. Давайте вспомним еще о том, что перед тем, как все это началось, я сначала потратил достаточно большие деньги, почти 100 тысяч, только на закупку провианта, благодаря чему все жители моего графства, а также те, кто прибился к нам от соседей, сумели выжить. Вы об этом не забывайте, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, кто в этом мне помогал? И теперь вы намекаете на то, что я должен вам предоставить еще деньги? Прекрасно. А где я их возьму? Конечно, кто-нибудь сейчас скажет мне о том, что я слишком уж насел на эту молодую женщину. Однако я так не считаю. Наглец тоже нужно в меру, ведь по сути она и так пересидела все эти события в безопасном месте и даже с некоторым удовольствием. Уже только поэтому ей стоило бы быть более внимательной к тому, что она говорит и делает. Видимо, она поняла, что ли, обмолвила что-то не то, тут же принявшись объяснять, что думала не только о себе или придворных. Она думала о том, что в казне нет денег после всего случившегося, ведь королю Матвею тоже пришлось тратить средства на то, чтобы предотвратить голод в госуд гоевстве. Прекрасно. Только вот я отлично знаю, что в первую очередь деньги искозны пойдут на выплаты, на выплаты тем же военным, на выплаты придворным, которые сразу же примчатся со своими жалобами и криками о том, что они разорены, что у них там дома порушены или ещё что-то случилось. И уже только потом деньги начнут тратить на что-то более сознательное, например, на восстановление домов для обычных жителей, а также и на закупку новой партии провианта. Если вообще хоть кто-то будет в ближайшее время им торговать, ведь цен на него будут просто поднебесные. И так будет ещё долго. Всё это я высказала Анастасии прямо в лице приведя как пример того самого провинциального барона, который наверняка, если вообще выжил, будет чуть ли не первым стоять под дверями казначейства со слезливыми просьбами о том, что ему нужны деньги, чтобы восстановить все то, что уничтожил катаклизм. Поэтому я и понимаю, что такие вещи просто так не решаются. К тому же я думаю, что и те самые военные не настолько дураки, чтобы не понимать главного. Их вообще-то кормят и держат на государственной службе. Сейчас еда является валютой. Если эти разумные по глупости свои начнут еще и деньги требовать у государства, которое пытается восстановиться после подобных проблем, то на их месте я бы сотню раз подумал, чем всё это для них самих может закончиться. Торопиться с такими выводами я бы никому не советовал. Однако я понимаю, что рано или поздно кто-то из них себя всё равно проявит. Именно поэтому деньги в казну королевства я давать не буду. Хватит. У меня, конечно, есть ещё немного запасов из старых запасов этой графской семейки, но я всё равно не считаю нужным их тратить. У меня ещё куча народа сидит без домов, а им всем нужно дома построить, дать деньги на поднятие хозяйства. Ведь их скотину в первую очередь под нож пустили, чтобы кормить тех самых городских жителей. Я понимаю, что сейчас кто-то скажет: то раз городские жители сожрали их скотину, то теперь именно они и обязаны восстанавливать поголовье. Ну да, а давайте-ка вспомним о том, где именно эти деревенские жители и пережили всё случившееся. Почти 2 месяца этого гнева природы. Сначала землетрясения, ураганы, а потом непрекращающийся ливень, который просто всё смывал на своём пути. Где? У себя в доме, которого уже нет, или, может быть, в городе, в каменных домах у тех самых городских жителей, которые делились с ними последней крошкой хлеба. Так что тут они квиты, и этот вопрос придётся решать мне самому. Именно поэтому, как только Вот немного стабилизировалась погода, и даже на короткий срок выглянуло солнце. Я лично отправился с стражниками и управляющим объезжать территории графства, выясняя то, где и что нужно теперь восстанавливать. Как я и говорил, про мельницы, которые были ветреными, уже можно было просто забыть. От одной мельницы вообще ничего не нашли. А на тех местах, где было ещё две, обнаружили те самые каменные жернова, которые могли помочь построить новые мельницы. Семьи мельников вообще остались без ничего. Ну, сами были виноваты. Хорошо, что они хоть эти склады с мукой и зерном мне передали. Да, я у них выкупил всё это. за большие деньги, отпустив на все четыре стороны. После чего эти люди просто умчались куда-то. Куда? Не знаю. Мне это все, ни суть не важно. Для меня важно то, что теперь мне придется все это восстанавливать. Там, где были речушки и какие-то мосты стояли, теперь тоже ничего не было. Все заново строить придется. Мои дороги, которые я заставлял выкладывать крестьян и работников, нанятых со стороны, все же устояли. И теперь все видели результат своих трудов. Ведь благодаря этим самым дорогам, в самую непогоду, мои стражники могли доставлять туши убитых в диком лесу животных в город, чтобы кормить скопившихся там людей. А это все-таки что-то да значит. Так что среди трофеев у меня добавилось несколько голов достаточно крупных. крупных существ. Ну, в виде чучел, конечно же. Теперь будет чем чучельнику заняться. Про деревни тут лучше вообще и не вспоминать. Как я уже сказал, от них осталось ровное место, как будто там ничего и не было. Придется все отстраивать, и естественно, что я тут же делал все необходимые заметки и раздавал указания. Однако я опасался повторения кризиса, и поэтому приказал предупредить людей о том, что если кто-то пока что и выходит из-за стен города, то делает это на свой страх и риск. К тому же не стоит забывать и о том, что местные животные, а их здесь хватало, явно сейчас отвыкли от людей. А значит, в любой момент можно столкнуться с как какими-нибудь хищниками. Я не имею в виду хищников из дикого леса. Я имею в виду обычных. Та же стая обычных волков тоже может быть опасной для одинокого человека. Так что недооценивать эту угрозу никому не стоит. Тот самый замок барона, который стоял возле границы, также устоял. Да и второй, хозяин которого когда-то отравил соком корня мандрагоры моего папашу. Все они были забиты людьми и припасами. Победили люди, хотя припасы ещё были, но уже постепенно подходили к концу. Однако тот факт, что обошлось без голда и смерти от недостатка пищи, меня уже радовал. Ведь мне по сути удалось спасти всех жителей моих территорий и даже более того. В этих двух замках я встретил людей из других земель королевства. Они ушли от своих хозяев, потому что дворяне их просто выгнали, заставив уйти на все четыре стороны. Прекрасно. Это были крепостные. «А вы хотя бы понимаете, что эти дворяне, ваши бывшие хозяева, вообще сделали?» Задумчиво спросил я у этих людей, которые испуганно жались друг к другу, стоя передо мной. Видимо, и сами прекрасно понимают тот факт, что приперлись на чужую территорию, не спросив разрешения у хозяина. Они фактически дали вам вольную, отпустив вас на все четыре стороны. Теперь вы можете либо выбрать себе нового хозяина, сами, либо жить где хотите и как хотите, без хозяина. Вроде бы где-то на территории нашего королевства есть даже такие земли, но посоветовать я ничего не могу. А мы можем узнать. У вас остаться. Тут же раздался детский голосок из толпы этого народа, и тут же все громко загумонили. Судя по всему, им действительно понравилось моё отношение к простолюдинам. Поэтому все эти люди, недолго думая, попросились в крепостные ко мне. Благо, что у меня в гостях была королева-мать. Именно она и засвидетельствовала тот факт, что эти люди пришли ко мне добровольно, после того, как их собственные хозяева банально прогнали прочь. Ведь эти люди пришли к ним в замок и просили еду, ту самую еду, которую слуги дворян отбирали у них до последней крошки. Это было жестоко. Так что теперь никто из этих умников банально сможет предъявить мне какие-то претензии. Ведь по сути, в сложившемся положении они сами были во всём виноваты. Они сами отправили людей на верную смерть. Именно поэтому этот факт, что люди выжили и даже нашли себе нового хозяина, уже говорить не в их пользу. Я понимаю, что таким образом обзаведусь новыми врагами, но у меня-то выбора всё равно нет. Мне на моих землях поселение поднимать надо. К тому же тот же самый городок шахтеров кому-то строить надо. Я думаю, что в ближайшее время королевская семья все равно вспомнит про эти территории. Им золото нужно. Как ни крути, но постепенно тот самый бартерный обмен отойдет в сторону. И снова в ход пойдут золотые и серебряные монеты. Так что им необходимо пополнять свои запасы этого ценного материала. Но в первую очередь сейчас будет идти восстановление государства. Да и вряд ли кто-то сейчас захочет воевать. Судя по всему, всем государству на нашем континенте досталось так, что никому не захочется проявлять свои агрессивные намерения. По крайней мере, в ближайшее время. А если кто-то и захочет, то к примеру, как я уже понял, особенно после появления целой кавалькады под управлением младшего сына Герцога Демирт, именно на территории нашего государства несколько своеобразных районов, оказавшихся достаточно укреплёнными и подготовленными, сумели удержать свои позиции. И в первую очередь это моё графство, столичный сектор территории и два герцогства. Так что сейчас это женское засилье в замке Деар начнёт прекращаться, потому что всем этим разумным придётся разъезжаться по домам. И по сути я таким образом заимел для себя достаточно большую агентуру, фактически в самом тылу врага. Потом я подумаю на том, как можно будет как можно эффективнее использовать всё это в своих целях. Зато я знаю главное. Если эти дамочки хоть где-то, хоть от своих родственников или даже будущих мужей, услышат о желании навредить мне, то тут же постараются уведомить о подобном казусе меня лично. Как результат, я сумею предотвратить потенциальные сложности, что тоже имеет определенный вес в таких делах. Хотя для начала я постарался разведать дорогу, чтобы отправить их по безопасному маршруту, как и королеву вместе с ее двором. Кстати, некоторые дворяне, которые до этого времени отсиживались в городе Арн и не захотели рисковать собственной жизнью, по непогоде возвращаясь в столицу королевства, сейчас представляли себя украшением очень жалкое зрелище, потому что им пришлось практически всё продать. Но по сути, никто же им не был виноват в том, что у них с собой не было достаточно средств, чтобы обеспечить себя в ближайшем обслуживанием. Эти разумные были сами во всём виноваты. Такие вещи вот так вот с бухты-барахты никогда не делаются. Если ты отправился куда-то в дальний путь, то тебе просто необходимо было бы запастись достаточным количеством средств. А если ты этого не сделал, то в данном случае сам же во всём и виноват. Именно поэтому я и не дал королю денег из своей казны, мотивировав всё это тем, что мне и свои земли в порядок сейчас приводить надо. Так как понимал прекрасно важный нюанс. Вот эти оборванцы, которые снова начали двеловито корчить из себя пуп земли, в первую очередь постараются выцегнить у королевы побольше денег. Видимо, они помнили о том, как в прошлый раз королева Анастасия возвращалась из моего замка в столицу, когда было то самое столкновение с мятежными герцогами. Тогда у нее с собой была целая казна. Именно поэтому все умники сейчас и рассчитывали на какие-то возможности. На то, что, например, королева все же снова выпросит у меня деньги в долг, именно для того, чтобы им подарить. Но в этот раз я такую глупость не сделаю. В прошлый раз я был вынужден так поступить, а теперь эти самые деньги нужны мне на восстановление своих деревень. А для того, чтобы королева Анастасия поняла всё то, о чём я ей говорю, всё было продемонстрировано ей. Я заставил её просто проехаться со мной и посмотреть на происходящее вокруг. А то привыкли, понимаете, берут и глупости делают. Они что же, думают, что я деньги просто сам рожаю? Нет, у меня, конечно, были уже запасены определенные ресурсы. К тому же, получив в качестве примера несколько золотых монет королевства, Кадавр достаточно быстро при помощи своего оборудования научился делать копии, такого же состава и такого же веса, абсолютные копии денег королевского монетного двора. Не стоило об этом никогда забывать. Так что теперь я мог наклепать этих денег столько, сколько у меня будет золота в запасе. Главное, чтобы для этого были все необходимые ресурсы. А их у меня теперь хватает. То самое месторождение, которое Кадавр ранее обнаружил в предгорьях, оказалось не такое уж и бедное, как он думал в начале. После золотого монета, землетрясение его банально вывернуло на поверхность, и там были найдены самородки размером с мою голову. Так что уже только по этому я понимал, то насколько серьёзно там можно устроить прииск. Когда Вурже доставил оттуда в своей мастерской несколько тонн этой руды, которую тут же и перерабатывал в слитки. На всякий случай он делал слитки с моим гербом, по весу и номиналу, в среднем на 100 и 1000 золотых. Для чего? Ну хотя бы для того, чтобы я мог иметь возможность расплачиваться с теми, кто может заинтересоваться моим золотом. Как тот самый барон, который по глупости своей решился взять и продать все запасы пища которые у него были не только в замке, но и у его крепостных. Кстати, вспомнив про существование этого разумного, я решил отправить отряд в пару десятков стражников проверить замок этого идиота. Было у меня весьма стойкое ощущение, что скорее всего такой индивидуум мог запросто не пережить случившегося катаклизма. Ну а как он мог это сделать, если у него по сути не было продуктов даже на себя, не говоря уже про тех же крестьян. Уже только по этому можно было понять, что неприятности там наверняка были весьма серьёзные. Поэтому я и собирался отправить туда стражников, пусть проверят всё то, что там происходит. Вдруг этот раз... разумный дошел до людоедства. Это будет еще один способ от него избавиться. Ведь он мне угрожал, что подаст на меня в Королевский суд. Если же у него там действительно были такие случаи, то тут уж действительно без Королевского суда не обойтись. Более того, я сам подам в Королевский суд на него заявление. К тому же я дал этим людям строгий приказ тщательно пройтись по тем территориям и проверить, выжили ли там вообще люди. Королева тут же написала указ, который подтвердила своей собственной печатью. Ну а что? Она имела на это право. Таким образом, сама королева Анастасия заботится о населении и имеет право проверять тот факт, насколько тяжела ситуация в тех районах. Она даже разрешила моим стражникам забирать оттуда людей, если, например, всё же обнаружат каких-либо крестьян, простолюдинов в крепостных, которых хозяева банально бросили на голодную смерть. Таким образом, она по сути-то переживала за пневво- возможность усилить свои позиции. Ну что же, за это я скажу огромное спасибо. Люди на моих землях нужны, особенно там, в приграничье. Там не надо организовывать всё как следует. Ведь если там будет достаточно много населения, значит, там будет больше стражников, а там, где стражники, там и увеличенная система защиты. Подобное положение дел явно не способствует желанию соседей нападать. Ведь одно дело отправить отряд на территорию безлюдной местности, где любое появление таких отрядов не сразу бросается в глаза, и совершенно другое, когда ты пытаешься отправить людей туда, где достаточно много населения, которое бы заметит чужаков. К тому же такое население, если получит шанс жить хорошо, наверняка самостоятельно примет все возможные меры вплоть до активного противостояния с представителями вражеского отряда для защиты уже своих собственных интересов. Как я говорил, в городе Арн все обстояло достаточно хорошо. Все эти люди, которых я старательно спасал, поддерживая и давая им возможность выживать, буквально боготворили местного дворянина, на чьей земле оказались. Поэтому я спокойно приказал объявить им о том, что всем помогу восстановить их потерянное имущество, ведь они уже мои люди. Услышав об этом, все эти жители города — выжившие временные или постоянные буквально плакали от радости Ещё бы, ведь большинство крестьян прекрасно уже понимали, что новости о полностью уничтоженных деревнях ударят именно по ним, что и заставляет их сильно переживать о том, что они остались просто без ничего. Однако сам факт того, что я был готов предоставить им всё необходимое и даже помочь доставить особо крупные деревья для строительства хороших заборов и защиты именно из дикого леса, уже говорил этим людям о том, что всё не так плохо, как можно подумать. К тому же я пообещал выделить всем деньги, продукты, а также помочь с покупкой скотины, которую они потеряли из-за всего происходящего. Уже только по этому можно было понять, что у них был весьма весомый повод для радости. Хотя погода еще долго не могла успокоиться, и время от времени налетали промозглые ливни, мои стражники сумели объехать ту территорию и вернуться с новостями и грузом. Два замка провинциальных дворян оказались полностью пусты, а один вообще уничтожен землетрясением. Из людей они там никого не обнаружили. Судя по всему, люди старательно бежали оттуда, стараясь вообще никак не задерживаться. Ну а что им там было делать, если есть просто нечего? Как и не крути, а голод все же опасная штука. И тут уже ничего не поделаешь. А груз они привезли весьма специфический. Просто они обнаружили сундуки и мешки... золотом. Те самые, которые я когда-то отдал этим людям в обмен на продукты, и даже больше того, они выгребли всё то, что там вообще обнаружили. Так что у меня обнаружились теперь даже своеобразные трофеи. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что наверняка нашлись бы наследники этого имущества. И я с этим фактом даже не спорю. Но дело в том, что кроме моих стражников, там десятки раз могли пошарить какие-нибудь мародёры. Так что тут сложно заявить в том, что я был не прав. К тому же, я сильно сомневаюсь в том, что как только установится более-менее нормальная погода, туда не придут какие-нибудь весьма любопытные, разумные, которые всё-таки пытаются разграбить эти пустые замки. Хуже всего было то, что даже простолюдинов нигде не было. Уже только поэтому я сильно насторожился. Такие вещи случайностью не бывают. Уже потом, старательно общаясь с появившимися в достаточно хорошо защищённых караванах торговцами, мне удалось выяснить тот факт, что немного людей из тех, кто там раньше жил, всё же спаслись. Перебравшись в другую местность, естественно, что сейчас эти люди боялись того, что когда всё закончится, их банально вернут хозяину. Однако указы, которые потом пошли по стране, не давали возможности хозяевам не сделавшим ничего для спасения своих людей был цен давать на них как на имущество. Да, эти люди были крепостными и фактически являлись собственностью данных индивидуумов. С этим фактом тоже никто не спорит. Однако никогда не стоит забывать о том, что если кто-то банально выбрасывает какую-то вещь за ненужностью, а её потом кто-то другой подбирает, то такой хозяин уже не имеет права претендовать на что-либо. Как бы эти люди потом там ни выкручивались, им уже ничего не светит. Только те, кто захочет к ним сам вернуться, могут это сделать. Но есть и тут немаловажный нюанс. Если тот дворянин на землях которого спаслись от катаклизма все эти простолюдины, всё же затея компенсацию за продукты, которые были потрачены на этих людей, и за то, что им спасли жизнь, то их бывшим хозяевам придётся заплатить или же вернуть этих крепостных их новому хозяину. И знаете, в чём заключается главная кохма этой ситуации? Именно в том, что подобный долг будет куда больше, чем стоимость тех самых крепостных вместе взятых. Всего лишь по той причине, что стоимость на продукты всё-таки очень сильно подскочила и пока что ещё не вернулась на уровень цен до катаклизма. И того, что мы имеем в результате. А в результате всего этого мы имеем именно тот факт, что по сути из этих разумных никто не может вернуться на Им придется жить на новом месте, как бы они ни крутились, и как бы они ни пытались отыграть все это в обратном направлении. У них просто ничего не получится. Если бы их хозяева-дворяне сами предприняли бы все необходимые меры, то в данной ситуации все было бы нормально. Однако этого сделано не было. Так что результат будет вполне закономерный. Я это не просто так выяснял и подговаривал Анастасию старательно подготовить почву для подобного. Именно потому, что у меня, по сути, набралось таких людей больше двух тысяч. И из них почти пара сотен были ремесленниками. А это, как ни крути, достаточно большое усиление моих собственных поддержек. позиций. Так что уже только по этому можно было понять, что я имею возможность ещё более серьёзно подойти к восстановлению моих территорий, что тоже было весьма немаловажно. Правда, мне пришлось самому Королеве Анастасии ещё раз напоить соком корня мандрагоры, чтобы дать ей новые инструкции. Но зато теперь она не будет делать глупостей. Более того, она будет внимательна к моим интересам. Конечно, она и так была достаточно внимательной. Однако никогда не стоит забывать и о том, что такое внимание с её стороны имеет определённые границы. К тому же, я оставлял им свободу выбора, как ей самой, так и Матвею. Можно было понять, что эти два умника иногда могли заиграться в самостоятельность, взять хотя бы само решение королевы найти мне невесту. Как ни крути, а кого-нибудь из дочерей герцогов она даже рассматривала как потенциальную невесту для графа, которого намеревалась время от времени использовать как любовника. А что, удобненько устроилось. По сути, такой фаворит ничего не требует взамен. У него есть все. Он достаточно богат, имеются довольно большие земли. Крепостных вон за этот катаклизм, вместо того, чтобы уменьшиться, увеличилось аж на две с лишним тысячи. А сколько их будет еще, просто неизвестно. Я не просто так говорю об этом. Все только из-за того, что прекрасно понимаю очень важный нюанс, про который не стоит никогда забывать. И касается он как раз того, что слухи о произошедшем именно здесь достаточно быстро зайдутся не только по нашему королевству, а и по соседним территориям. Как результат, можно понять, что взаимодействие Вскоре за слухами потянутся и люди, различные ремесленники, просто свободные простолюдины. Они начнут перебираться туда, где есть защита, хотя бы подобного рода. Так как я сделал всё, что только мог, и все жители моего графства это оценили. Тем более, что я сильно сомневаюсь в главном, именно в том, что какие-нибудь дворяне будут слишком уж старательно тратить средства на этих людей, чтобы дать им возможность восстановить всё то, что было потеряно. Как результат из всего этого можно сделать определенные выводы. И выводы эти, говорят, отнюдь не в пользу дворян. Я понимаю, что, например, старые дворяне, вроде того же герцога Демирт, все же как-то поставлются помочь особо пострадавшим людям. Но только не так, как это делаю я. Я же открыто собираюсь помочь им не только отстроить дома. Я даю им возможность получить определенную выгоду. Я даю им возможность полностью восстановить свои позиции. Даю пассивной материал, не требуя за это ничего взамен. Даю возможность купить скотину. Возможность построить дом за счет ресурсов графства. Все это даст людям шанс усилить свои пози еще больше, и со временем они все же смогут выправить свои дела, что и мне даст больше результативности. И я не шучу, когда говорю об этом. Именно по той простой причине, что в этом случае я быстрее начну получать от них пользу. Ведь когда у них все стабилизируется, я смогу получить от них налоги, так как на моих землях я решил дать возможность всем людям, чтобы восстановить свое положение, банально не платить налоги хотя бы два года. Вы думаете, что этого мало? Я бы так не сказал. По меркам нашего мира это очень много. Настолько много, что не стоит об этом забывать. А вот у других дворян такого не будет. Я на всякий случай специально надавил на королеву Анастасию, чтобы она как следует побеседовала с своим королём Матвеем и его советником, так как нужен был королевский указ, в котором будет прописано то, что дворяне не могут полностью обдирать крестьян, которые, например, выращивают что-нибудь на полях. Хотя бы несколько первых лет дворяне могут забрать у этих людей даже с учётом налогов королевства не более 50% собранного урожая. Почему именно так? Ну, наверное, потому что в этом случае у того же крестьянина будет возможность поправить своё благосостояние хоть как-то, не сразу, но всё же. По крайней мере, они с голоду не помрут и смогут часть урожая продать, чтобы что-то нужное себе приобрести. Ту же скотину, например, а это тоже стоит отдельных затрат. Если же у крестьян будут выгребать буквально всё, а зная дворян королевства, я уже заранее понимаю, что так и будет, сразу можно понять один очень важный нюанс, про который не стоит забывать никому. Этот нюанс говорит именно о том, что дворяне в такие моменты будут думать только о том, что именно им надо поправить собственное благосостояние, но никак не благосостояние крестьян. Но, как я уже говорил, многие из этих людей банально не понимают того факта, что сытые овцы и шерсти кло гуще. С их стороны подобное упущение может быть серьезной ошибкой. Ведь по сути они могут так навсегда и остаться в нищете. А что? Вон даже в тех же архивах семьи графа Д'Арн я неоднократно встречал информацию о том, что первые пару-тройку поколений, они ничем не отличались от своих собственных крепостных. Всего лишь по той причине, что у них не было особо много свободных средств. Все уходило на налоги и нужные выплаты. А знаете, в чем главная хитрость этой ситуации заключалась? А заключалась она именно в том, что приезжающие к нам проверяющие из казначейства королевства, какое в то время здесь еще было, считали налоги, которые дворяне не брали с крепостных. Вот скажите мне, пожалуйста, кто мешал этому дворянину сразу не драть крепостных всё, что только возможно, а оставлять часть урожая именно развитию собственного хозяйства. Таким образом он дал бы им возможность в следующий раз больше собирать урожая и, соответственно, больше приносить пользы его землям. После чего можно было бы повысить налог, который он собирал бы уже в свою пользу. В результате всего этого у него было бы больше дохода, благодаря чему он мог бы отдавать что-то королевству, но и себе больше бы оставалось. Однако, эти разумные почему-то не думали о таких вещах. Их такие нюансы вообще никак не беспокоили. Они просто выгребали все у крепостных. А потом у них все выгребали представители казначейства. При этом дворянам нужно было соответствовать своему титулу. Так что у них тоже были определенные траты. Например, те же доспехи и кони, стража. Ведь за порядком на землях они должны следить? Или вы думаете, что те же стражники будут так легко и просто за одно только спасибо, старательно рисковать своей жизнью, шастая по лесам, разыскивая разбойников? Я бы так не считал. Таких дураков еще поискать надо. Уже только... только по этому можно понять, что никто не будет делать подобное просто так. За всё всегда приходится платить, и платить приходится достаточно дорого. Тут уже ничего не поделаешь и никак не извернёшься. Так что тому же дворянину на остатки того, что собрал с крепостных, приходилось содержать стражников, а это тоже дело недешёвое, как не посмотри. А замок, вы думаете, легко было построить? Нет. Этой семье Дарн с решением этого вопроса действительно помогли. Я не знаю, где они взяли всё это оборудование. Скорее всего, сам этот замок был построен гораздо раньше, чем произошла та катастрофа, когда представители Единой церкви чтобы взорвать ядерную бомбу в главном городе колонии. Ведь после того взрыва подобные технологии люди уже не использовали в нашем мире. А это значит, что этот замок очень древний, скорее всего, одна из первых построек. Но зачем кому-то в то время было строить подобное? Возможно, просто какой-то инженер-строитель, как их тогда называли, заранее застал вил для себя эту землю и решил просто построить себе замок из средних веков земли. Ну мало ли, что у него там было в голове. Однако уже потом, когда случилась та катастрофа, и город Колония вместе со всеми технологиями земли был банально потерян, этот замок Как напоминание этих технологий Неприступный и величественный Даже землетрясение, которое докатилось до него Не смогло разрушить это строение Или как-то потрепать Чего не скажешь про другие такие замки Ну может и не такие Может они строились по старинке Как сейчас у нас все строят При помощи обычной человеческой силы И как максимум каких-нибудь блоков Теперь же старательно учитывая все нюансы И все ошибки, которые когда-то в прошлом Совершали первые дворяне Я решил заранее обойти все эти сложности стороной Именно потому, что я помогу своим людям К тому же не стоило забывать и про те самые мой 15 лет, который моё графство не должно платить налогов. Ведь именно благодаря этому я смогу дать возможность моим крестьянам не платить налоги и восстанавливать территории графства куда быстрее, чем у других дворян. Вообще-то, с учётом всего этого, я намеревался всё-таки закончить строительство дорог на землях графства Деарн, попутно постаравшись решить и другие насущные проблемы, не заставляя людей надрываться. Таким образом, я смогу действовать эффективно и быстрее смогу привести всё в порядок. Другим дворянам на такие вещи понадобятся годы, а у меня на это уйдут возможно месяцы. При всём этом я прекрасно понимаю, что наверняка сейчас найдутся среди дворян индивидуумы, которым не понравится такое стечение обстоятельств. Ведь эти люди явно будут недовольны тем фактом, что я перехитрю их всех, так как по сути все они будут рассчитывать именно на то, что им будут поблажки со стороны королевства. Но нет, поблажек им просто не будет. Им всем придётся платить налоги в полном объёме, потому что королевству для восстановления град защиты крепостных стен нужны будут достаточно большие деньги. И это не шутки. Поэтому можно заранее понимать тот факт, что новые враги, которые явно появятся, всё же попытаются навредить мне каким-либо образом. Эти разумные всегда будут стараться сыграть на том, что их территории пострадали больше моих. И с этим фактом я даже и не спорю. Вот только в этой ситуации все их потери были больше связаны именно с собственной глупостью хозяев. Но никак не с тем, что мы были на равных условиях, а мне просто больше повезло. Дело не в везении, дело в том, что я заранее подготовился. Да, я заранее узнал о возможном развитии событий. Заранее знал и о том, что может произойти и в каком порядке. Заранее запасался продуктами. У меня что в замке Де Арн, что в том же городе Арн всегда были полные подвалы и склады. Поэтому все то, что я потратил потом, когда начался этот ажиотаж, та самая сотня тысяч золотых уже особой роли не играла. Роль сыграло именно то, что все было заранее подготовлено. По сути, всех тех припасов, которые мы приобрели перед самым катаклизмом, нам бы просто не хватило, с учетом того, сколько людей потом еще прибилось к нам. Ведь это тоже всегда надо учитывать, так как они потребляли еду так же, как и местные жители. Yeah. Так что, чтобы эти умники там не говорили, в данной ситуации главную роль играли планирование и подготовка. Они же предпочитали не обращать внимания на все происходящее, банально отдав приказы своим управляющим лентяям, и продолжая тратить свои собственные деньги налево и направо. Вместо того, чтобы сосредоточить свои траты на том, что надо было бы попытаться в этот раз не тратить деньги ни на себя, и не развлекать себя, а постараться все эти деньги потратить на закупку припасов. И в этой ситуации им удалось бы сохранить больше возможностей и людей, они же этого не сделали. Так что в данном случае я думаю, что им будет просто бесплатно. в смысле, на пытаться сыграть на том, что у меня что-то получилось лучше, так как я заранее учитывал нюансы и думал о людях, и не только я. Старый граф Дарн тоже от души постарался. Нет, не думайте. У него на складах не лежало гниющее зерно, которое там уже несколько лет находится, и ещё что-нибудь подобное. Старое зерно, которое лежало хотя бы пару лет, оставалось таким же нормальным и готовым к употреблению. Только вот старый граф его приказывал отправлять на мельницу, а муку потом либо опять же на склад отправляли, либо вообще продавали. Так что в этом графстве был этакий круговорот запасов. Так что никакого гнилья среди продуктов у нас не было. Как можно было бы подумать? Именно поэтому у нас всё было в порядке. Запасы мяса, копчёностей и колбасы, всё это было вполне съедобным, о чём веетствует почти полное отсутствие заболеваний и проблем у людей. А вот у дворян на севере королевства этого избежать не получилось. Хотя там тоже были припасы и люди вроде бы не особо должны были голодать. Но там всё же вспыхнула эпидемия, которая выкосила один небольшой городок. Всё только из-за того, что из испорченных продуктов, которые по дешёвке закупили местные управляющие-воры, всё же возник голод, и местные люди были вынуждены начать есть крыс. А ведь, как известно, именно крысы и являются переносчиками различных болезней. Вот люди и подхватили заразу. Так что даже раньше, чем местные лекари пришли в себя и принялись что-то делать, болезнь поразила весь городок. Благо, что за этим следили зна все люди, которые сразу изолировали больных. К сожалению, вылечить их уже просто не смогли, поэтому они все там и умерли. А те, кто пытался вырваться из этой своеобразной ловушки, были банально убиты из луков на расстоянии. Приближаться к ним никто не стал, так как никому не хотелось заболеть, ведь по сути даже те самые лекари, которые были в этом городке, вымерли от той же болезни, банально, не имея возможности защититься от этой заразы. Так что можно было понять, что рисковать никто не хотел. Заражённых людей убили на расстоянии, а потом банально их трупы длинными крюками старательно стащили в огромные кучи, которые сожгли. Жестокие, но реальные меры защититься от эпидемии. Тут уже ничего не поделаешь. Из-за недостатка лекарств приходилось так бороться с эпидемиями. В других городах все обошлось. Если кто-то и заболевал, то таких разумных тут же изолировали и чаще всего банально сжигали вместе с домами.